Вспоминая теперь Хаксли, я должна признать, что это было отважное семейство. Завзятые святыши из старых обитателей Торки косо посматривали на этих Хаксли, главным образом потому, что у них было заведено прогуливаться по Стренду, коммерческой улице Торки, от двенадцати до часа дня. Впереди, держась за руки, три девочки — а вслед еще две и гувернантка. Они жестикулировали, веселились, бегали взад и вперед, хохотали. Но что самое главное, они были без перчаток. Это уже откровенный вызов. Тем не менее, поскольку мистер Хаксли был самым модным доктором в торке, а миссис Хаксли, то, что называется «хорошего происхождения», девочки были приняты в свете. нравы в ту пору отличались некоторым своеобразием, представляя собой, конечно, одну из форм снобизма. однако некоторые проявления снобизма вызывали всеобщее презрение. тех, кто слишком часто намекал на свой аристократизм, осуждали и высмеивали. три фразы обсуждения, следующие друг за другом, я слышала всю жизнь. первая: «Но кто она, дорогая? Из какой семьи? Не из йоркширских Леонард Видлов? Они, конечно, отчаянно нуждаются, но она настоящая Уилмот». Вторая фраза. «Да, конечно, они ужасно вульгарны, но страшно богаты. Думаю, люди, поселившиеся в лиственницах, имеют деньги, не правда ли? О, надо обязательно навестить их». И, наконец, третье. «Я все знаю, дорогая, но они так забавны. Конечно, никакого воспитания, и никто не знает, из какой они семьи, но они в самом деле очень забавны». После этого отступления о социальных ценностях поскорее вернусь к оркестру. «Интересно, насколько ужасен был шум, который мы издавали? Наверное, достаточно». И однако нам было очень интересно, и наши познания в музыке увеличились. Приближалось и нечто еще более захватывающее. Мы готовились к представлению опер Гилберта и Салли Вана. Еще до того, как мы сблизились, Хаксли уже поставили терпение. Теперь они находились в преддверии постановки телохранителя, мероприятие, требовавшего незаурядной отваги. Меня изрядно изумляло, что родители нисколько не расхолаживали детей. Миссис Хаксли проявляла великолепную индиферентность что, надо сказать, искренне восхищала меня, поскольку родители в ту пору отнюдь не отличались равнодушием. Она поддерживала детей во всех их начинаниях, помогала, если они нуждались в помощи, а если нет, предоставляла полную свободу. Распределили, как положено, роли. Я обладала красивым, сильным сопрано, единственным во всей труппе. И, конечно, была на седьмом небе, когда мне поручили роль полковника Ферфакса. Некоторые трудности возникли с мамой, отличавшейся старомодностью воззрений относительно того, какие участки ног девушки могут быть демонстрированы публике. Ноги есть ноги, достаточно деликатная часть тела. Неблагопристойно считала мама появляться на сцене в коротких штанах шестнадцатого века или еще в чем-то таком.